Габи обрадовалась, видя, что отец оказывает знаки внимания ей и ее друзьям. В столовой, накрытой на четырнадцать персон, для всех были даже приготовлены маленькие подарки. Присутствовали лишь ближайшие друзья семьи — Армстронги, Маршалы, пожилая миссис Хэмптон, Прокторы и Вильям Сквайр Хант. Обо всех этих людях Джейн читала. Сидеть с ними за одним столом было все равно, что оказаться в сказке. На Шарлотте было обильно расшитое бисером вечернее платье красного атласа, на Габи темно-зеленое от Бэндала, которое все-таки купила ей мать, на Джейн элегантное платье из панбархата от Брака. Девочки тоже выглядели очень нарядно. Это был сказочный вечер. После ужина все сидели у камина и пели коляды. Джейн, в самом деле, не хотелось уходить, когда замечательный праздник подошел к концу. Она нашла общий язык с Шарлоттой, с которой болтала о Голливуде. Шарлотта была от нее в восторге, как и гости. «Вы должны прийти к нам на съемки, пока мы здесь!» настаивала Джейн, и на этот раз у Габи это не вызвало отрицательной реакции. — С удовольствием! Шарлотта, обрадованная, пообещала прийти на следующей неделе, расцеловалась с Джейн. Габриэла поцеловала родителей и пожелала им спокойной ночи, а внизу в машине озорно улыбнулась и сказала, обращаясь к Джейн. — Знаешь, на этот раз у них было совсем неплохо. Джейн рассмеялась. «Как тебе не стыдно! А не прелесть! Тебе ужасно повезло!» Габи застонала и улыбнулась девочкам. Они тоже считали, что ей повезло. Габи им очень нравилось, и они еще, наконец, поняли, что мать у них не такая уж плохая, раз знакома с такими людьми. «Мы папе все-все расскажем!» — пообещала Алиса. Джейн засмеялась. «Смешные эти мои девчонки!» — подумала она. Но не только дочери и впечатления от визита занимали в этот вечер ее мысли. Ложась спать, она думала и о Заке, задавалась вопросом, где он сейчас, с кем встречает Рождество. Хотя он не звонил ей с отъезда, Джейн его постоянно вспоминала. Глава 19. -е. После рождественских каникул между Меллом и Сабиной наметилось явное охлаждение отношений. Первые несколько дней он спал в своих апартаментах. Такого не было со времени их отъезда из Калифорнии. Но Сабина ничего не говорила, не пыталась объяснить причины своего вояжа домой. Наконец Мел Решился разрядить обстановку. Это произошло, когда в один из вечеров он после съемок вез Сабину в гостиницу. «Извини за то, что я в последнее время не в духе». Его глаза были добрыми, но выражали боль. «Ты имеешь на это право», — сказала Сабина ласково и посмотрела на Мелла. «Но я не могла изменить моих планов, Мел, как бы я этого не хотела». Он не спросил у нее ни о причине, ни о том, кто для нее столь важен. Мел не мог представить себе, что такой человек существует. Сабина была эгоцентрична и избалованна, большую часть времени думала о себе, но к Мелвину относилась хорошо, и вообще они неплохо ладили. — Может, я хочу от нее слишком многого? — думал Мел. «Может, нам следует просто согласиться с тем, что мы имеем, и не стараться искусственно ничего продлевать? Какое я имею право требовать от нее большего?» «Ты серьезно увлечена кем-то?» «Мэл хотел знать только это. Он не хотел оказаться в дураках даже из-за нее. Он был слишком стар для этого». «Это не то, что ты думаешь?» Это моя обязанность. Что-то вроде рождественского долга. Для обоих эта отговорка была удобна, хотя Мелвин в нее не верил. «Я и не знал, что у тебя есть какая-то родня».